Дай хоть сориентироваться. Вот, кажется. Кто стрелял? Откуда? Живой. Живой еще. В больницу надо. Йокаранные баба. Откуда стреляли? Оттуда. Уходит стрелок. Спаски. Дыши. Дыши, не умирай, гад. Скажи хоть не деньги, Спаски.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 Вот и решил сливать всех. Я сомневаюсь. Ну, сам подумай. Пятница. Райкомец с винтовкой. Ладно. Возьми телефон и узнай, был он на работе или нет. Сегодня суббота. Там всегда кто-то есть. Вот. Вот. Звони.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 Ну, слушай. Надежда, вспомните, пожалуйста, пятница, 9.30 утра. Ну. Приятель вашего мужа Дмитрий Абросимов, был тут? Ф был. Рассказала соседка такие. Два раза. Теперь вы рассказывайте. Дима вышел на площадку покурить. Опять. Кабелина. Чего ты сюда таскаешься? Слависть у тебя есть? Что происходит? Надя! Иди, я сама разберусь. Тать Маш, что случилось? При живом тому же. Какой пример показываешь детям? Вон на тебя. Я взрослая женщина, я сама разберусь. Разберется она. Сплетница. Соседка из какой квартиры? Напротив. Хорошо, я с ней поговорю. Послушайте.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 Почему вы так волнуетесь? Есть, Павел Иванович. Что там? Золотые черванцы. Грамма так 200. Откуда знаете? Это то, что было в тайнике. Спасски записал своей рукой.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 Биатлон Варя! Варя! Спаская! Я что, с тобой бегать должен? Ну, Привет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 Варя! Варечка! Ну, честно говоря, для меня это сюрприз. Я все равно не могу понять, как. Ну, допустим, это печал. Но откуда у него ключи от дачи вашего любовника? Винтовку именно там мы нашли? Ну, я не знаю.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 Алек, прекрати, пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Здоров, Пичу. Добрый день. Заходим. Давай, давай, давай. Аккуратней. Можно, а? Нет. Нельзя. О, Ромео. Здрасте. Это кто? Павел Иванович, это... О, стой. Я тебя видел. Вы позавчера днем с Варькой с Спаской терлись. Не только днем, но и вечером. И знаете, кому это не понравилось? Кому? Следователю Пичева. Была драка. Ока. как?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 Вы куда? Я недолго, ты не выходи, поняла? Поняла. Он думал, я не понимаю, что он там делает.